Рассказы. Палатка. В моей далекой юности на нашей небольшой улочке находилось несколько торговых точек. Главное, продуктовый магазин, ютившийся в замызганном здании, напоминавшим простой барак, и три палатки. Одна палатка керосиновая лавка, другая маленькая булочная, а третья с широким по тем временам ассортиментом продовольственных товаров. включая виноводочные изделия. Эта палатка была особенной, хотя ничего особенного она из себя не представляла. Небольшое деревянное строение, слегка покосившееся и давно, а может и никогда не крашенное. От тротора поднимались три ступеньки, пройдя которые покупатель оказывался перед стеклянной витриной, за которой и лежал широкий ассортимент: различные крупы, простенькие конфеты, сахар, соль, В витрине имелось небольшое окошко, через которое и происходило общение продавца с покупателем. Не знаю почему, но эта палатка пользовалась у жителей нашей улицы особой популярностью. Работали в палатке поочередно две продавщицы: относительно молодая Люба и пожилая Людмила Ивановна. Люба обладала зычным голосом и никогда не стремилась сдержать свою громогласность. Так что факт её присутствия на рабочем месте сразу становился известным всей улице. возле палатки почти всегда стояла небольшая очередь, 3-4 человека. В очереди постоянно проходили обсуждения насущных событий в стране и в мире, и, конечно, на нашей улице. Здесь в этой палатке велась бойкая торговля водкой и пивом, причем в разлив. Бывшие фронтовики по пути с работы домой частенько задерживались у этой палатки. И Люба Людмила Ивановна давно знали предпочтения своих постоянных клиентов. После обмена традиционными приветствиями дальнейшее действие проходило в безучастном автоматическом режиме, нарушаемом лишь бульканьем разливаемой жидкости. Замечу, что хотя дозы у клиентов были разные, но существовал неписанный максимальный предел, который звучал так: 150 с прицепом. Это означало 150 граммов водки и кружка пива. Особенность доверительных отношений покупателей и продавцов состояла в том, что при каждодневном посещении палатки плата за выпитые не взималась. У продавщиц имелась специальная амбарная книга, в которую они скрупулезно записывали отпущенное в долг. Для каждого постоянного клиента была выделена персональная страница. Когда на работе наступал день получки, тогда и происходил полный расчет, Это было очень удобно и продавщицам, и особенно мужскому населению нашей улицы. В витрине за стеклом справа от окошка стояла небольшая бодейка с солеными помидорами. Они выдавались посетителям в качестве бесплатной закуски. Выполнив привычный ритуал у любимой палатки, мужики спокойно продолжали свой путь домой. Я не помню ни единого случая, чтобы в простой рабочий день На нашей улице повстречался пьяный, даже в праздники традиционное застолье не перерастало в пьянку. Постепенно с годами на торговлю спиртными напитками стали накладываться все больше ограничения, и пьянство возрастало пропорционально этим ограничениям. Судить, где здесь причина, а где следствие, не берусь. Как и большинство мальчишек, мои друзья и сверстники мечтали поскорее войти во взрослую жизнь. Совсем недавно закончилась Отечественная война, и образы ее героических участников являлись для нас примером для подражания. Многие ребята нашей улицы мечтали после окончания школы поступить в военное училище. Это в будущем. Но и в те годы ранней юности очень хотелось хоть немного походить на взрослых мужчин, прошедших горнила войны. Однажды кто-то из ребят первым предложил отметить приближающийся первомайский праздник по-взрослому выпить по стакану водки возле палатки прямо на улице совещались и обсуждали это предложение долго, не один день. Кто-то из ребят сразу отказался участвовать в этом мероприятии, другие вроде бы сначала решились, но потом струсили и стали оправдываться всякой несуразицей. После многодневного естественного отбора нас, смельчаков-придурков, осталось только трое: Вовка, Осипов и Витуля Иванов и я. Вовка был отчаянным парнем. В школе он учился плохо, но превосходно гонял голубей и с успехом разводил кроликов. Витуля очень походил на интеллигентного мальчика, но с весьма заметной гнильцой. Нет, чтобы сразу отказаться от первомайской затеи, как это сделали другие ребята. Он же морочил нам с совкой головы до решающего часа, и только тогда, когда мы уже направились К знаменитой торговой точки объявил, что не пойдет с нами. У палатки стояла небольшая очередь, состоящая из женщин разных возрастов. Шел, как и обычно, многоканальный обмен мнениями по разным вопросам, весьма актуальным и не очень. Мы заняли очередь и стояли молча, естественно, волнуясь. Очередь шла очень медленно. Как же можно совершить покупку, не поболтав с соседками и продавщицей? В тот день в палатке торговала Люба, покрывая своими громкими комментариями суждение незамолкающих покупательниц. Итак, очередь двигалась медленно, но все же двигалась, и вот наступил наш черед. Мы с Вовкой вместе, плечо к плечу, поднялись на ступеньки, и я просунул в окошко палатки зажатые в кулаке деньги. Дыхание у меня перехватило, но тут выручил Вовка. Два по 150 и по помидорке Механическим голосом произнес он. Люба при этом не выказала замешательства и стала привычно отмерять заказанные граммы. Однако спокойно сделать это ей не дали стоящие за нами в очереди женщины. Они возмущенно загалдели и воззвали к совести работника советской торговли. Ты совсем сдурела, Люка, что делаешь? Посмотри, как следует кого спаиваешь. Ведь дети еще. они же маленькие, а ты. Посмотри, посмотри, как следует Люб громким криком одёрнула недовольных, но разлив фотки по стаканам на время прекратила. Она даже попыталась просунуть голову в окошко, чтобы прицениться к нашему возрасту. Оценив его, она ещё раз прикрикнула на очередь, чтобы не шумели, и выдала фразу, которую я не могу забыть до сих пор. Ещё маленькие, хватит по 100. Попутно отмечу, сдачу Люба нам не вернула. веตรсчитали мы на 150, а получили всего по 100. Последствия первомайского посещения палатки были достаточно бурными и разнообразными. Нам с словкой здорово попало от родителей. Особенно жестко обошлась со мной моя любимая бабушка. Она вообще перестала разговаривать со мной и так хранила молчание в течение месяца. Я страшно переживал это, ведь она была для меня ближайшим человеком и раньше очень многое мне прощала. Боже, бабушка не раз укоряла меня нашим словкой и поступком и даже плакала, но у дурного поступка были и хорошие последствия. Среди сверстников мы с словкой стали пользоваться заслуженным уважением. Правда, не среди у всех. Вот тогда-то я впервые узнал, что такое зависть. Непонятно, кто мешал нашим завистникам совершить то, что сделали мы. Никто. Так что же завидовать? В своей дальнейшей жизни я часто встречался с человеческой завистью, обычно беспричинной. Видно так уж устроен мир, но первый раз испытать на себе это подлое чувство пришлось еще в далекой юности, после памятных 100 граммов у палатки